Иуда прав, Господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов. И рассказал, что произошло в селении. Уже после ухода из него Иисуса и его учеников, одна старая женщина начала кричать, что у неё украли молоденького беленького козлёнка и обвинила в по краже ушедших. Вначале с ней спорили, А когда она упрямо доказывала, что больше никому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козлёнка, запутавшегося в кустах, но всё-таки решили, что Иисус обманщик и может быть даже вор. Так вот как, вскричал Пётр, раздувая ноздри: "Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам и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 И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающий розою ливанскую, а для Иуды оставлял одни только острые шипы, как будто нет сердца у Иуды.